Глава шестая. Центр взаимочувствующей терапии представлял собой обширный комплекс зданий разных по форме и размеру, соединенных между собой крытыми аллеями, перекидными мостиками, переходами, опорелями и другими архитектурными деталями. А по сути центр был единым гигантским строением на территории в 115,3 квадратных миль. Это было одно из самых больших сооружений в данном районе галактики. уступавшей только центру переработанной пищи на Опикусе пять, который занимал двести семь квадратных миль. Кромптон прошел в главные ворота, украшенные знаменитым девизом центра «Здоровый дух в здоровом теле» или крах. Охранник обыскал его на предмет оружия, регистраторша проверила направление и отвела его в большой уютный кабинет на третьем этаже. Здесь его представили доктору Чейерсу невысокому лысеющему толстяку с золотым пинцетом. Присаживайтесь, мистер Кромптон, сказал Чейерс. Сейчас заполним вашу лечебную карту и начнем лечение. У вас есть ко мне вопросы? Пожалуйста, не стесняйтесь, спрашивайте обо всем, что вас интересует. Мы все к вашим услугам. Очень мило с вашей стороны, сказал Кромптон. Не скажете ли вы мне, что последует за моим визитом к вам? Доктор Чейерс сочувственно улыбнулся. Боюсь, не скажу. Этот вид информации... предопределит ваши ожидания и тем самым затормозит выздоровление и подавит вашу интуицию. Вы же не хотите, чтобы подобное произошло?» «Нет, конечно», — сказал Кромптон. «Но вы, наверное, можете сказать, сколько времени займет курс лечения?» «Это зависит только от вас», — ответил Чаэрс. «Скажу вам откровенно. Бывало, хотя и очень редко, что пациенты выздоравливали прямо в этом кресле во время подготовки к лечению». Но, как правило, процесс излечения длится гораздо дольше. Самое главное, чтобы пациент созрел для выздоровления. Ради этого мы и трудимся здесь. И кроме того, я был бы не до конца искренен с вами, если бы не отметил, что динамика личного здоровья и рост динамики – это пока еще почти доступная нашему пониманию переменная, или, как я предпочитаю ее называть, пучок взаимосвязанных модальностей потенциала. Я, пожалуй, понял, что вы имеете в виду, сказал Кромптон. Но вы лично, вы действительно уверены, что сможете вылечить меня? Наша уверенность выходит за рамки личного, со спокойным достоинством ответил Чейз. Мы в нее не верим, что любое чувствующее существо от природы наделено здравым умом, а мы лишь инструмент, призванный возродить его и не более. У нас не бывает неудач, за исключением, разумеется, тех случаев. Когда наши усилия оказываются безрезультатными из-за преждевременного прекращения жизненных процессов в организме пациента, к сожалению, мы не все сильны. У вас есть еще вопросы? По-моему, вы дали мне исчерпывающий ответ, сказал Кромптон. Тогда почитайте эту расписку, предложил Чейерс, протягивая ему супертермофакс. В ней говорится, что вы осознаете, что лечение может окончиться смертью. потерей памяти, неизлечимым безумием, слабоумием, импотенцией и другими нежелательными последствиями. Мы, конечно, примем все необходимые меры, чтобы избежать их, но если к несчастью что-нибудь подобное случится, вы не будете возлагать на нас вину за это и так далее. Подпишите вот здесь внизу. Он передал Кромптону вечное перо. Кромптон заколебался, но ничего такого почти никогда не случается, подбодрил его Чейерс. Правда, терапевтическая методология включает в себя реальные ситуации с аутентичным исходом, и вас могут ожидать самые разные неожиданности, раз уж вы включились в эту игру. Кромптон вертел в руке вечное перо и думал о том, что такой расклад ему совсем не по душе. Все его нутро восставало против этой угрожающей и непредсказуемой авантюры, в которую вовлекал его Эйон. Если тебя с порога предупреждают, что здесь ты можешь продуться в чистую, имеет смысл поискать другую игру, где ставки будут пониже. Но разве у него есть выбор? Он чувствовал, как его сожители, хотя и усыпленные, ворочаются, спорят и ссорятся внутри. Перед ним стояла проблема выбора Гобсона, излюбленного персонажа кроссвордов, о котором Кромптон вспомнил как о живом олицетворении своей теперешней ситуации. Гобсон Томас умер в 1631 году, Англия. Владелец прокатной конюшни, которая обслуживала клиентов по принципу «или бери ту лошадь, которая стоит ближе всего к дверям, или не получишь никакой». И тут он услышал глухое бормотание Лумиса. «Эл, чё там у тебя? Чё деится?» «Я согласен», — сказал Кромптон, и поспешно, чтобы не передумать, нацарапал свою подпись. «Ну и чудненько», — сказал доктор Чейерс, свернул расписку и положил себе в карман. Добро пожаловать в мир терапии без обмана, мистер Кромптон. Кресло Кромптона вдруг отъехало назад и стало опускаться в отверстие, открывшееся в полу. Стойте, я еще не готов, крикнул Кромптон. Вечно они не готовы, проворчал где-то далеко вверху доктор Чейерс. Отверстие закрылось, и Кромптон, сидя в кресле из искусственной кожи, бесшумно помчался вниз в непроглядную тьму.